Глава шестая. Антон. С самого утра я пребывал в приподнятом, почти мальчишеском настроении. Нелепая, но приятная легкость распирала грудь, заставляя губы растягиваться в едва заметные улыбки, когда я смотрел в окно такси на просыпающийся город. Сегодня был тот самый день. Командировка, наконец-то. Я с наслаждением выстраивал в голове идеальную картинку. Мы с Настей в салоне бизнес-класса. Я великодушно разрешаю ей обсудить что-то нейтральное, не связанное с работой, давая ей привыкнуть к моему обществу. Мы выпьем шампанского или чего-то покрепче. Потом, возможно, она устанет от раннего подъема. Слабый кивок головой, ресницы, трепещущие на щеках. И вот она засыпает. А ее голова по инерции находит опору на моем плече. Я уже чувствовал этот воображаемый вес, легкий, доверчивый. Я представлял, как аккуратно, чтобы не разбудить, возьму край мягкого авиационного пледа и укрою ее. Как мои пальцы случайно коснутся ее шеи, она вздохнет во сне. Два часа полета в этом сладком интимном плену. Идеальное начало для романтической осады. Я уже ни капли не сомневался в успехе. Все было просчитано. Отель, ужин, ее растерянность вдали от дома. Она была уже почти моей. Я вошел в здание аэропорта, поймав в стеклянных дверях свое мужественное отражение и с легким сердцем направился к стойке регистрации, мысленно повторяя сцену в самолете. И вот тут мой идеально выстроенный мир дал трещину. Сначала я услышал чей-то тонкий пронзительный голосок. «Дядя Босс!» И вдруг я осознал, что это меня зовут, ко мне обращаются и машут рукой тоже мне. Рядом с Настей стояло существо. Маленькая в нелепом розовом пуховике и шапке с помпоном размером с саму голову. Оно радостно махало мне рукой. Я смотрел на него, и мой мозг отказывался обрабатывать информацию. Кто это? Почему оно здесь? И тут мой взгляд встретился с взглядом Насти. В ее голубых глазах я прочел не растерянность, ни смущение, а отчаянный решительный вызов. При этом она была бледна, как полотно. Внутри у меня все рухнуло. Легкость сменилась свинцовой тяжестью, приподнятое настроение испарилось, оставив после себя лишь горький осадок ярости. Я подошел ближе, чувствуя, как гнев пульсирует у меня в висках. «Это что такое, Белова?» — вырвалось у меня, и голос прозвучал хрипло от нахлынувшей бури. Я смотрел на свою помощницу, а потом на это, маленькое существо рядом с ней, и закипал все сильнее. «Это кто?» Настя выпрямилась спину, поджав губы. «Это моя дочерина. Простите, Антон Павлович, но мне ее не с кем было оставить. Если вы против, я могу с вами не лететь. Или вообще уволиться?» В голове пронеслись обрывки мыслей. «А как же моя сделка с иностранными партнерами? Кто теперь будет вести протоколы и переводить шепотом за столом переговоров? И самое главное — самолет, плечо, жаркие романтические ночи с Настенькой?» Словно наяву я представил тот самый номер-люкс с камином и видом на заснеженные пики, которые я с таким трепетом подбирал. Я же номер снял нам один на двоих, чтобы покорить ее своим обаянием и натиском. Все это — шампанское в серебряном ведерке, шелк простыней ее, распущенные волосы на белой подушке — все это превращалось в прах, в пыль, в розовый пуховик и детскую дурацкую шапку с помпоном. Все мои планы прямо сейчас летели коту под хвост. Я чувствовал, что сейчас взорвусь. Откуда вообще у Насти дочь? Почему я не в курсе? Почему я не изучил ее резюме вдоль и поперек? Это был провал моей разведки, моей тактики и стратегии. Чудовищный, унизительный провал. «Дядя Бос, вы меня брать не хотите?» Тоненький обиженный голосок вывел меня из ступора. Я опустил взгляд. Маленькое чудо в розовой шапочке смотрело на меня снизу вверх. Огромные синие, как летние небо, глаза были наполнены такой искренней грустью, что у меня что-то ёкнуло внутри. «Я так мечтала полетать на самолете, продолжила девочка, и её губки задрожали. «Мам, ты же обещала!» «Она сейчас расплачется! О, боже, только не это!» Я ненавижу детские слезы, они вызывают у меня панику, с которой я не знаю, что делать. Я видел, как взгляд Насти метнулся от дочери ко мне, и в ее глазах тоже заблестели слезы. Две пары глаз, полных отчаяния, уставились на меня. И тут во мне что-то переключилось. Яростный обманутый самец отступил, уступая место какому-то незнакомому, нелепому мужику Мямле. «Настя думает, что я свинья какая-то? Что я не возьму ее в командировку из-за дочери? Увольнением мне смеет угрожать? Я тебе уволюсь, Белова, только посмей еще раз заикнуться об этом». «Ничего, я умный и терпеливый, и коварный, я что-нибудь придумаю еще. Потом. Я это так не оставлю, теперь мне еще сильнее захотелось отлюбить Настеньку аж до скрежета зубов. Разве могу я испортить путешествие этой милой крохи?» Розовый комок смотрел на меня, как на последнюю надежду, на чудо. И, черт возьми, мне внезапно дико захотелось это чудо для нее устроить. Я тяжело вздохнул, смиряясь с собственной судьбой. Моя романтическая эпопея трещала по швам, но я не мог быть скотиной, которая лишает мечты маленькую девочку, выставляя себя перед ее матерью не в лучшем свете. У меня все-таки планы на нее. Настя мне такого не простит, да и никакая женщина бы не простила на ее месте. «Пойдемте, девчата!» — сказал я, и мой голос прозвучал неожиданно бодро. «А то на рейс опоздаем!» Я взял свой чемодан и чемодан Насти, оставив ей только ярко-розовый детский рюкзачок в виде какого-то мультяшного кота. Мои пальцы сомкнулись на ручки ее чемодана, и это было символично. Я тащил не только ее вещи. Я тащил за собой весь этот нелепый, непредвиденный бардак».